Свяжись с местной полицией. Пусть они попробуют его остановить за нарушение правил. Может, мы сможем достать его из машины, пока они будут разговаривать. — А если он положит письмо в карман? — спросил Роберт. Сюндам уже подошел к зданию закусочной и открывал дверь. За ним шла молодая пара сотрудникам ФБР. Они изображали влюбленных и почти все время целовались. Нужно отдать им должное, делали они это явно с удовольствием. Если он поедет к Матвееву, мы не сможем достать это письмо, словно рассуждая вслух, произнес Кевиноу. Нужно придумать, как изъять это письмо, пока он доберется до советского представительства. Может, просто его арестовать, предложил Луис? Нельзя, покачал головой Кевиноу. Этот связной затеял с нами какую-то игру. Ведь он знал, что швед под нашим наблюдением, но пошел на этот вариант. Здесь нечто другое. Сюндом взял один бик-мак и сел за столик. Правой рукой он сразу нащупал конверт. Следом за ним вошли двое влюбленных, на которых он не обратил внимания. «Нужно что-нибудь придумать», — почти простонал Кевиноу. Сюндом отодрав конверт, вытащил его из-под стола и положил в карман. После чего, не прикоснувшись к своему бикмаку, поднялся и вышел на улицу. Он не любил обедать в подобных закусочных. Он был немного гурманом и страдал холециститом. Обратный путь занял у него чуть больше времени он не торопился, идя к отелю и наслаждаясь уже почти весенней погодой. «Если понадобится, мы можем устроить ему аварию», неуверенно предложил Роберт, так, чтобы не сильно. «Но пока отвезем в больницу все его вещи, можно будет просмотреть это письмо». «Слишком грубо», — не согласился Кевин «Нужен другой вариант, не такой откровенный». «И потом я боюсь, что этот сукин сын, который мучает нас весь сегодняшний день, может продумать и этот вариант. Судя по всему, мы его уже упустили. Этот мерзавец нас всех перехитрил. — Шеф, а если грабеж? — спросил Луис. — В последнее время развелось столько бандитов, они могут напасть на него прямо на стоянке перед отелем. — Ну и что? — не понял Ковенов. — Забрать письмо мы все равно не имеем права. Он должен довести его до Матвеева, иначе наша игра ни к чему. Но ведь ребята из ЦРУ и так хотели его подставить, не сдавался Роберт. А зачем нам ждать? Такая возможность сейчас у нас есть. Нет, — возразил Кевиноу, — русские не дураки. Раз они решили передать письмо таким образом, раз все продумали, значит, предусмотрели и этот вариант». Может, им просто выгодно, чтобы мы взяли Сюндема? А если в письме просто чистый лист бумаги? Представляешь, какими идиотами мы все будем выглядеть. Сюндем вернулся в холл и довольным голосом сказал Хьюберту. — Кажется, я скоро уеду. — Вам у нас не понравилось, мистер Сюндем? Билл Хьюберт был безупречным актером и хорошим профессионалом ФБР. «Да нет, очень понравилось. Тихое и спокойное место. Просто у меня важные дела». Сюндом кивнув, поспешил к лифту. Хьюберт, проводив его взглядом, обернулся к своей комнате, откуда уже выходили Кевиноу и его люди. «По-моему, он дилетант», — пожал плечами Хьюберт. «Ничего особенного». «А мы все надутые индюки», — в сердцах сказал Кевиноу. «Кончайте этот балаган». Можете идти переодеваться, Хьюберт. Сегодня явно не наш день. Роберт, позвони в Лэнгли, найди там мистера Эшби. Скажи, у него есть три часа времени, пока Сюндам доедет до Нью-Йорка. Только три часа. Может, они что-нибудь придумают? Им кажется, нужно было получить сообщение этого вакха в девственной чистоте. Но только предупреди их, никакого задержания не будет. Я не хочу так глупо подставляться, чтобы надо мной смеялось все наше управление.